Часть третья Это война. Глава двадцать четвертая. Галактика Млечный Путь, рука Фариона, первое портальное кольцо. Ну, здравствуй, оруженосец. Я крепко обнял Михаила. Черт, заставил ты меня поволноваться. Мы пару галактик на уши поставили, отыскивая твой крейсер. Помимо моего корабля еще пропажи были? Поинтересовался Воробьев, когда мы сели за огромный стол, расположенный в командном центре. «Не переживай. Видели мы твоих мусорщиков, трижды сталкивались. Наши маскировочные поля оказались лучше, чем их система сканирования». Федор, разведчики сталкивались с грузовыми суднами и их сопровождением, не боевыми кораблями. «Я успел посмотреть отчет. Меня другое насторожило. Во всех посещенных системах есть населенные планеты, на которых проживают разумные». Их уровень развития, он у всех одинаков. Ни одного боевого корабля, только гражданские, на высоких орбитах ни одного военного объекта, только спутники связи, грузовые станции и пересадочные базы. Командующий. Произошла внеплановая активация портального кольца. Сухо произнес скин флагмана, прерывая наш разговор. Прибыл корвет-невидимка из галактики Андромеда-1. Получен инфопакет. Срочный на имя командующего. «Показывай, что там». Я потер кончиками пальцев переносицу. В голове тут же мелькнула мысль. Зачесался нос быть драки. Командующий на экране появилось изображение рубки корвета. Весь обзор занимала фигура пилота, облаченная в бронескаф. Докладывает лейтенант Гуджарат: В 17:20 по общему времени зафиксирована активация портального кольца номер 2 альфа 401. В систему вошел боевой корабль тяжелого класса, неизвестной расы. Судно взяло курс на планету ленху предварительно уничтожив оба зонда ретранслятора. Согласно новой директиве, полученной от адмирала Воробьева, я дождался, когда неизвестный корабль удалится от кольца, активировал программу ЛИС и совершил переход в нашу галактику. «Что за ЛИС, Михаил?» – спросил я у адмирала. Программа, переносящая данные с информационного накопителя портального кольца в основное хранилище. Удаление и свободного доступа данных о всех переходах за последний месяц, включая тот, что совершил лейтенант Гуджарат. Права, доступные лишь старшему администратору. Мой старший техник постарался. Оказалось, что предтечи совершенно не заморачивались о защите своих объектов от постороннего вмешательства. Чтобы восстановить информацию, нужен доступ такого же уровня. Вряд ли у пришельцев такой имеется. И да, это линкор мусорщиков, тут без сомнений. Скорее всего, в сопровождении чистильщиков. На Лейенху почти уничтожена инфраструктура. Надолго мусорщики у планеты не задержатся. Кора продержится чуть дольше. У нас имеется порядка суток, чтобы перебросить группировку и провести небольшую модернизацию нескольких малых судов, способных прикрыть корабли от энергентов. Искен, передай мой приказ контр-адмиралу Тихонову». У него 20 минут на подготовку четырех ракетных крейсеров с установленной системой маскировки к переходу в галактику Андромеда-1. И передай доклад Воробьева. Пусть группировка настроит систему сканирования на обнаружение энергентов. Михаил, твой крейсер частично готов к боевым действиям против мусорщиков, поэтому поработает приманкой. Кто там капитаном? Лейтенант Киана, временно исполняющий обязанности. Командующий. Воробьев перешел на официальный тон. «Необходимо заблокировать еще четыре портальных кольца, расположенных в галактике Андромеда-1. Координаты колец имеются в моем докладе». «Не думаю, что мусорщик попытается избежать столкновения с крейсером, пусть и тяжело вооруженным, а ракетного залпа четырех...» «Командующий, произошла очередная внеплановая активация портального кольца. Системы сканирования не зафиксировали материального объекта». Вновь сообщил Скин, сбивая меня с мысли. И тут же продолжил. С крейсера Басов исходит сигнал тревоги. Его системы зафиксировали двух энергентов, прибывших через кольцо. Вывожу на экран изображение, переданное с крейсера. Получен запрос на видеосвязь от лейтенанта Кианы. «Соединяй». Я повернулся к Михаилу. «Адмирал, твоя подчиненная, ты и ставь ей задачи». «Лейтенант». Тут же начал действовать Воробьев, едва на экране видеосвязи появилась фигура, облаченная в бронескаф. «Немедленно начать преследование энергентов». Лейтенанту Ананьеву вывести истребитель. Первоочередная цель – уничтожить чистильщиков. Сейчас вы единственные, кто может это сделать. Принял адмирал. Командующий? Лейтенант Киана повернулась в мою сторону. Подтверждаю. Произнес я. Ох уж эти марийцы, те еще почитатели устава. Четверть часа мы с воробьевом не отрывали взгляда от тактического экрана. Ровно столько понадобилось пилоту истребителя, чтобы уничтожить энергентов. Басов все это время блокировал подходы к малым кораблям. Ну что ж, в меру эффективно. Оценил я модифицированное вооружение. Искин, передай командирам кораблей через пять минут видеосовещание. После соединишь меня с Новой Сибирью. У нас тут, похоже, ожидаются серьезные неприятности. Миш, я понимаю, что твоя команда нуждается в отдыхе, но вынужден просить тебя возглавить операцию в системе Корры. Успеем отдохнуть, отмахнулся Воробьев. Мне бы еще один переоборудованный истребитель и побольше материала для создания боеприпаса. Неизвестно, сколько энергентов сопровождают один линкор. Если десяток, это не проблема, а если около сотни. Такой информации у хранителя не было. Искин, видеосвязь Чаурису, немедленно. В этот момент на одной из стен проявился огромный экран, разбитый на множество сегментов. В некоторых уже появились изображения корабельных мостиков, другие еще пустовали. В рот ее дом только привыкли к мирной жизни, практически зачистили планету, а теперь мне сообщать боевым товарищам, что все только начинается. Галактика Андромеда-1. Система звезды класса А. Адмирал, сканирование дальнего космоса завершено. Обнаружено три вражеских судна класса линкор. Все они находятся на высокой орбите Ленху. К сожалению, на таком расстоянии сканеры не фиксируют энергентов. Для этого необходимо сократить расстояние вдвое. Твою дивизию. Софа, просчитай мне действия мусорщиков, если мы попытаемся отправить одно судно за подкреплением. Корабли противника уйдут в гиперпрыжок, ответила Искин через несколько секунд. Черт, эту троицу нельзя отпускать ни в коем случае. Появление в нашей галактике чистильщиков ясно говорило о том, что первый линкор при выходе успел скопировать с кольца все данные, прежде чем лейтенант Гуджарат успел их уничтожить. Организуй мне видеосвязь с капитанами ракетоносцев. Связь установлена. Товарищи офицеры, обратился я к командирам кораблей. Думаю, все уже поняли, что мы неверно рассчитали силы. Возвращение невозможно, это спровоцирует противника на бегство или иные непрогнозируемые действия. По штату на каждом ракетном крейсере имеется до шести мин. Прошу подтвердить их наличие. Мы готовились к бою, а значит боекомплект должен быть полным и все же. К счастью, мины были у всех. С нашими тремя набралось аж 27 штук, чего с лихвой хватало для подрыва всей вражеской группировки. Устанавливаем семь зарядов перед кольцом, тем самым заблокируем мусорщикам возможность бегства. Софа, противник как-нибудь отреагировал на наше появление? Два линкора только что покинули орбиту планеты и взяли курс на портальное кольцо. Плохо. Требовалось принять решение прямо сейчас, немедленно. Капитанам Иванову и Гурьянову, ваша задача на максимальной скорости достичь планеты и с максимальной дистанции дать ракетный залп по вражескому линкору, оставшемуся на орбите. Основная цель – гипердвигатель. Важно его повредить. Нельзя упускать ни одного корабля. Упустим, и враг узнает о нашей галактике. Мусорщики быстро найдут дорогу к Млечному Пути. «Можно уничтожить портальное кольцо с нашей стороны. Мощный заряд антиматерии должен с ним справиться», произнес Гурьянов, менее года назад ставший капитаном корабля и еще не участвовавший ни в одном бою. Нет никаких гарантий, что в Млечном Пути имеется всего одно кольцо. То, что мы нашли, это большое везение. К тому же Федерация раз, похоже, пыталась уничтожить портал, из-за чего в работе артефакта случился неприятный сбой в виде автоматической активации. Так что отставить думать за наивысшее командование. Гурьянов, Иванов, выполняйте приказ. И самое главное, следите за энергентами. Достаточно шести штук, чтобы за несколько минут лишить ракетоносный крейсер энергетического счета и пробраться под обшивку. Не подпускайте этих тварей близко. Почти 28 часов ожидания. Наши корабли оказались быстрее линкоров-мусорщиков процентов на 20. Ракетоносцы уже вышли к цели, даже успели установить минное поле на возможном маршруте отступления противника. Мы также подготовили минные ловушки, рассчитывая подорвать корабли противника, не вступая в бой. Все было просчитано. До начала операции оставалось чуть больше десяти минут. «Адмирал, фиксирую активацию портального кольца». Сообщение Софы заставило вздрогнуть всех на мостике. Столь неожиданным оно было. «Провожу сканирование. Прибыл корабль класса «Линкор». Судно принадлежит хранителю. Получаю запрос на соединение». «Твою дивизию!» – выругался я. На тактическом экране было хорошо видно, как резко замедлились корабли мусорщиков, синхронно меняя курс. «Приказ по эскадре! Начать преследование вражеских кораблей! Капитанам Иванову и Гурьянову немедленно атаковать цель! Софа, соединяй меня с союзником!» «Адмирал Воробьев, прошу прощения за мою задержку!» Возникли серьезные неполадки в гипердвигателе. Сходу начал извиняться хранитель. «Но я вижу, что прибыл как раз вовремя. К сожалению, у меня печальные вести. Тот экипаж...» «Хранитель, ты только что своим появлением сорвал военную операцию». Оборвал я союзника с огромным трудом, сдерживая ярость. «Рекомендую как можно быстрее удалиться от портального кольца, чтобы не попасть в зону поражения». «Я могу чем-то помочь?» Спросил хранитель. «Черт, как же неприятно звучит этот голос». «Помочь он собрался. Да у тебя корабль вот-вот развалится». «Не вмешивайся. Все, отбой связи». Соединение прервалось. Я тут же сосредоточился на тактическом экране. Так, Иванов с Гурьяновым уже справились с задачей, один линкор уничтожен. «Софа, через сколько ракетоносцы выйдут на ударную дистанцию?» «Не выйдут», — ответила ей крейсера. «Оба вражеских судна успевают уйти в гиперпрыжок раньше». «Сука». Выргался я в адрес хранителя.